«Путем крысы», — посвящается Ивану Дыховичному. Сега с Маратом из Красных домов и Васька Сопля с восьмого барака отправились после школы на крестовские склады жечь крыс. Склады эти разбомбили немцы еще в 41-м, а теперь в 49-м там в подвалах развелось крыс, видимо-невидимо. Крыс били из рогаток, можили обгорелыми кирпичами, шарашили кольями — поддевали на железные пики, глушили самодельными пороховыми бомбами. У каждого из трех друзей был свой личный крысиный счет. Долговязый, белобрысый и мутноглазый Сега угробил 18 крыс, смуглолицый, картавый и верткий Марат — 12, а приземистый, гнусавый и длиннорукий Васька — сопля 29. В троице верховодил Сега, Марат был на подхвате, соплю уважали. Хотя он был на год младше, ниже ростом и слабее сеги, старший брат Сопли вечный второгодник Вовка по прозвищу Шка зимой попал в колонию за поножовщину, оставив в Сопле свою убойную рогатку с тройной авиационной резинкой, из которой Сопля научился метко стрелять чугунками, кусочками битых чугунных радиаторов правого отопления. Такая остроугольная и тяжеленькая чугунка со свистом впивалась в серо волосатое тело крысы, заставляя ее предсмертно визжать. Сега любил метать в крыс кирпичи, а, попав, добивать дергающуюся тварь обструганным колом. Затем он ловко сквозь зубы сплевывал на разможенную крысу, ф С.Ф.О. — смерть фашистским оккупантам, чистил в земле окровавленный конец скала, поднимал новый кирпич и шел искать живую крысу. Марат был изобретательнее своих друзей. В сарае одноногого инвалида и пьяницы Андреевича он тщательно готовился к крысиной войне — Делал пороховые бомбы, выковыривая порох из винтовочных патронов и, засыпая в бумажные фунтики, облеплял фунтики глиной, обсыпал мелко рубленными гвоздями и, вставив фитили, сушил на крыше сарая. Потом прятал бомбы в свои безразмерные карманы, сворачивал самокрутку, просил у Андреевича огня в зубы, закуривал, натягивал кипарь и деловито в раскачку шел на войну. На складах Марат пролезал в самые темные подземелья, поджигал бомбу, метал, прикрывал голову, ожидая взрыва. Бомбы всегда взрывались. Нашпигованных гвоздями крыс он выволакивал наверх за хвосты, злобно-небрежно бросая к ногам друзей, еще одну шушеру, уделал. Пару раз разлетающаяся сечка доставала и самого бомбометателя. Шляпка гвоздя впилась ему в прикрывшую голову кисть и сяга перочинным ножиком выковырнул из руки товарища боевой осколок. Перебив порядочно крыс и заметив, что число их в бесконечных складских подвалах не убывает, три друга нашли себе новое развлечение — ловить крыс и сжечь их живьем. Для поимки противных тварей была сооружена сеть из трех овосек, ее навешивали на какую-нибудь дыру, а с другой стороны шуровали колами, орали, метали кирпичи и бомбы, крысы бежали и попадали в сеть. Здесь начиналось самое сложное — схватить крысу так, чтобы она не выскользнула или не покусала. Для этого Сега приспособил старые меховые рукавицы деда. Внук вымазал их в растворе, которым громкоголосые бабы штукатурили котельную. Раствор застыл, и дедовы рукавицы стали просто каменными. Ни одна крыса не могла прокусить их. Сега назвал свои рукавицы ежовыми, вспомнив старый плакат в кабинете школьного военрука. На нем сотрудник НКВД в огромной колючей рукавице сжимал каких-то хвостатых и длинноносых очкариков. «Мои рукавицы как ежовые трактора», — говорил Сега. Страшно было крысам попадать в эти рукавицы. Их ждала лютая смерть. Наверху, посреди обугленных стен, разводился костер. На него ставился большой ржавый бидон с оторванной крышкой. В бидон пускали крысу и молча слушали, как она пищит и бьется в раскаленном бидоне. В этот пасмурный день друзьям долго не везло. Крысы или проскакивали сквозь сеть, или просто не шли в нее. Да и как-то попрятались, попритихли. Сяга уже плюнул, предложив пойти порезаться в расшибец с детдомовскими, но упорный Марат не отступал, сопя и кряхтя ползал по мокрым подвалам, орал, свистел, метал кирпичи в темноту. Наконец попалась одна. Схватив ежовыми тракторами крысу, Сега вытащил ее из сетки, вынес из подвала и кинул в бедон. Соприкоснувшись головами, друзья заглянули в бетон, оценивая трофей. Крыса была как крыса, небольшая и не маленькая, с хвостом. Она неподвижно сидела в полумраке на пока еще холодном днище бедона, покрытого обугленной крысиной кровью.